Глава д е в я т а Дневник Джона Ашера. Знаете, еще пару минут назад я думал, что сяду и буквально взорвусь, расписывая все, что со мной произошло. Но вот сейчас понимаю, что сделать это довольно непросто, ибо я не весь какой писатель, а рассказать мне надо очень много. Все-таки, как я считаю, это целое открытие, которое нужно как можно скорее донести до общественности. Итак, меня зовут Джон Смит. Я работал врачом в небольшой больнице и, честно скажу, был этим очень доволен. Так как у нас небольшой городок, и меня это вполне устраивало. Да, возможно, у нас не было такой вот пышности больших городов и тех торжеств, которые в них присутствовали, но ведь нам это все было и не нужно. Ведь разве можно променять городскую суету на чашечку теплого ароматного кофе у Луизы на углу большой улицы? Думаю, нет, ну, во всяком случае, не для меня. Настолько хорошо она умела его готовить, шутка, конечно, дело не только в кофе, но я отвлекся. Итак, я бывший врач, а потому все происходящее я постараюсь описать именно с научной точки зрения. Хотя, не скрою, многие врачи часто вспоминают о Боге, особенно хирурге, как, например, Джонни Освальд, однокурсник мой. Он говорит, что и сейчас перед каждой операцией крестится Чем изрядно п у г а е т родственников больных. Родственники, кстати, вообще очень пугливые люди. В том числе и мои. Особенно, когда увидели, как я, еле живой, лежал на дороге, в ы б р о ш е н н ы й через лобовое стекло машины. Удар был настолько сильным, что я даже пролетел несколько метров, после чего крепко приложился от дерева, разбив себе череп. Удивительно. Но я помню, как кость вошла мне в мозг. А дальше началось самое интересное. Особенно, когда я стал постепенно восстанавливать свою память в теле ребенка. Причем делать это настолько быстро, что меня сразу прозвали вундеркиндом. Ведь уже к трем годам я умел читать и писать, делить и умножать. Это мне давалось очень легко, ведь все, что требовалось, это просто вспомнить. И тем самым, раз и навсегда ввести в трепет своих новых родителей, супругов Ашеров. О, они были прекрасны, добрые, хорошие. Они правда милые люди. К тому же я обладал поистине колоссальным для ребенка знанием. Это было так забавно. Сидишь у них на коленях и слушаешь причитания о своем носике, глазках, в то время как я фактически был их ровесником. Ведь год, в котором я снова родился, соответствовал году моей смерти. Если честно, за время своей новой жизни я даже близко не подошел к пониманию этого второго рождения. Все, что я мог, это сопоставлять факты, чем я, собственно, и занимался. На своем опыте выяснив, почему в а н д е р к и н д ы очень быстро начинают считать и писать. Почему они, как правило, замкнуты и крайне трудно сближаются с другими людьми. Ведь если хотя бы половина всех вундеркиндов проходит такой же путь, как и я, то неудивительно, что они закрываются. Как-никак, у них уже была семья, и они ее потеряли навсегда. Ведь разница в годах колоссальная. То же самое можно сказать и о другом пункте. О смертности. Ведь самоубийство среди них тоже не редкость. И к тому же вполне объяснимо. Ведь не каждый может смириться с новой жизнью. Кто знает, что у них было в прошлой? В общем, я старался изучить как можно больше материала. Мне повезло. Я родился в обеспеченной семье и, что еще лучше, в Штатах. Сомневаюсь, что я смог бы выжить в той же Африке. Но перейдем к делу. После первых двух лет новой жизни я сразу же занялся анализом всех ныне существующих вундеркиндов. В общем, всем, что могло бы мне помочь, понять что со мной происходит. Как оказалось, с недавних пор всех вундеркиндов связывала еще и работа с очень интересной компанией Вундер Корпорейшн, основанной в Сингапуре. Компания молодая, динамичная, резко поднявшаяся именно при помощи молодых и талантливых вундеркиндов, составляющих ее костяк. Это Энтони Альберт финансовой воротила ответственный за инвестиции на биржах, а й з и к Варнер, занимавшийся компьютерами и программными решениями, и Элвер Барнас, ответственный за строительство и недвижимость. Все трое, не совершив ни единой крупной ошибки, практически с нуля, поставили Вундер в тройку крупнейших частных корпораций с годовым оборотом в 45 миллиардов долларов. и в которую только за 2014 год было привлечено пять вундеркиндов возрастом от пяти до двенадцати лет. Поэтому я не удивился, когда увидел на пороге дома одного из представителей этой компании. А затем... затем все стало гораздо интереснее. Патрик Хейзи, так звали представителя, рассказал, что в курсе того, что со мной происходит. и что Вундер именно таких людей и щ е т и только Вундер даст мне полное понимание того, кто я есть, а также защиту и анонимность. Но, естественно, это меня зацепило. Да и как уйти от такого предложения? Ведь больше подобной организации нету. Поэтому я сразу же подписал контракт. Мать, впрочем, тоже. Шесть миллионов – это прекрасная цена за твоего ребенка. Да, конечно, родители переживали, но я уговорил их, с трудом, но уговорил. К тому же, там разрешались посещения, свидания, никто ее ни в чем не ограничивал, описав тем самым радужные перспективы. И все было бы хорошо, если бы об этом не узнала эта сумасшедшая тетя, которая сразу же начала названивать своей сестре и пугать ее рассказами о Вундер. Но она немного опоздала, и контракт подписали до ее звонка. И как только она это узнала, сразу же собрала свои шмотки и приехала к нам. Воистину, сумасшедшая бабенка. Но главную опасность представляла не она. Дело в том, что после того, что со мной произошло, я находился в некой прострации, окрыленной самыми смелыми мечтами, и я не сразу заметил странную перемену в Сэме, который после посещения Вундер стал куда более замкнутым, чем обычно. Сэм — это мой семилетний брат, который всегда был спокойным, необщительным, я бы сказал, с очень тяжелым взглядом. Я никогда особо не старался с ним сдружиться, да и незачем мне это было. Я даже попросил, чтобы мы спали в разных комнатах, чтобы я мог спокойно развиваться. Но не только это двигало мной. Не надо быть великим доктором, чтобы понять, что с ним что-то не то. Я это заметил еще тогда, когда пропала наша кошка. имевшая дурость цапнуть Сэма. Я был просто уверен, что это он. В его глазах читалось нечто такое, отчего мне было не по себе. А когда я стал работать с Вундер, то это усилилось еще больше. Пару раз после встречи с Вундер я видел, как ручка моей двери начинала шевелиться около часу ночи. А ведь я всегда запирал дверь в свою комнату. Я ведь вел себя по-взрослому. Это их, конечно, смешило. Но стучаться они ко мне стучались. А потом он просто взял и убил наших родителей. Я тогда спал и проснулся, когда он разбил стекло. Трупов я не видел, а он стоял возле окна, поэтому я никого не вызвал и попытался убежать из дому. Я только лишь помню, что когда он обернулся ко мне, я заметил эту его странную улыбку. По-моему, он вообще первый раз улыбался за все это время. А затем я ушел спать, как обычно, закрыв дверь, и только на следующее утро я узнал, как умерли мои родители. Естественно, я обо всем рассказал ребятам из безопасности Вундер. Их главный, Элайджа, оказался т о л к о в ы м парень и сразу же успокоил меня, заверив, что приставит к моему дому своего напарника и что стоит мне подать условный знак, как он сразу же ворвется в дом. Так мы и условились». Пока меня не отправят к ним, он будет меня защищать. А по поводу заявления в полицию он объяснил, что мне все равно никто не поверит, так как нет отпечатков. Да и корпорации не нужна огласка. Что главное, нужно подождать. Вообще, Элайджа приятный тип. Не знаю, как профессионал, каков он. Но выглядит он куда предпочтительнее полицейских. Ах, если бы не эта сумасшедшая мэрия, совершенно безбашенная баба! И она, как могла, мешала сделке, делая все, чтобы мы остались в одной семье. Я же не знаю, кто меня больше пугал, она или мой братик, который, как ни странно, быстро с ней сдружился и сразу же стал ее любимцем. Вдвоем они, конечно, старались. Начиная с самого утра, как только я садился за стол, Мэри, как могла, объясняла мне, что мы одна семья, что все эти корпорации несут одно зло и что... Только наше единство не даст нам разорвать священные узы семьи. А потом еще появился этот придурок-детектив, одного взгляда на которого было достаточно, чтобы понять, что он не сможет отличить ручку от жопы. Совершенно тупой тип. Я представить не могу, как он ловит маньяков. Наверное, сам к ним жертв водит, а потом уже идет по кровавому следу неуловимых убийц. Естественно, я сразу стал давить на Элайджу, но мерзкий Сэм и тут преуспел, проследив за мной. А потом еще этот его напарник... Он вдруг ни с того ни с сего начал жрать пончики, которые так аппетитно стряпала Мэри. «Да чего же хитрая баба!» Конечно, я догадывался, что Сэм никакой не малыш, что он такой же, как и я. Но только вот не доктор, а чертов маньяк, убивающий людей. Дурак-детектив, об этом никогда не догадается. Он так и будет верить в этого подражателя, пока ему не перережут горло. И я, кстати, передал свои соображения Элайджа, когда был у него ночью, но он лишь положил мне руку на плечо и сказал, что все будет хорошо. И тем не менее, я все равно закрываю дверь. Господи, как это все меня бесит и пугает! Я точно знаю, кто убийца, что в этой ужасной ситуации... Я в опасности, что сумасшедшая Мэри сделает все, чтобы я не ушел в эту компанию, и что придурок-детектив лишь мешается под ногами. Но я все равно это все выдержу. Я поставил себе цель, что увижу свою мать. Я знаю, что она жива, и с помощью денег я смогу ей помочь, ведь я очень их люблю. Осталось совсем чуть-чуть, надо просто потерпеть. Ах да, я все-таки не у т е п е л И подкинул этому тупому детективу несколько записок. Боже мой, ну какой он тупой! Даже я, не владея всеми навыками полицейского, смог найти первую жертву этого Сэма. Надеюсь, это ему поможет выйти на правильный след. Впрочем, сегодня я понял, что нет. Этот дурак заподозрил именно меня. Кажется, с ним совсем все плохо. Постскриптум. Ах, да. «Совсем забыл сказать, что вчера к нам вернулась кошка, та, которую я считал погибшей. Боже, может быть, может быть, все это плод моего воображения? В конечном счете Сэм и вправду может быть просто больным, а разбитое окно и вправду лишь место, возле которого он просто стоял в ту ночь. Я не знаю. Но в любом случае вернувшаяся кошка — это добрый знак».